Глава 12. Галер. Я вышел из машины, демонстративно приподняв руки и улыбаясь, а попутно активируя свой так и неиспользованный до этого навык определения реакции персонажей. НПС, определяющих нашу благонадежность, видно не было, но сбоку от ворот появилась цветная полоска, очевидно как раз визуализация реакции собеседника на мои слова. Наверху она была синей, Внизу красный, и сейчас болталось где-то посередине, в желтом спектре. «Уважаемый, это не дрон, это член команды, он свободный ИИ». Реакция не порадовала. От желтой резво поползла в красную зону, то есть оппоненту явно не понравились мои слова. «Черт, применяем на полную катушку харизму, сурового воина-пустоши, вряд ли ему знакома вежливая дипломатия». «Это Ланселот. Он достойный боец и член нашей команды. Я готов гарантировать собственной жизнью, что он не причинит никому вреда и не нарушит первым законы вашего города». Реакция устремилась обратно к желтой зоне, но все равно страж явно остался недоволен. Впрочем, пока он ничего не говорит, ни хорошего, ни плохого, так что шансы пока есть. Главное – нащупать близкую ему тему. Попробую зайти с другой стороны». «Возможно, есть способы договориться с вами, чтобы не вызывать беспокойство его наличием в составе въезжающей группы?» «О, похоже, угадал». Поползло к зеленой. Тема договориться ему знакома. «Черт, почему все стражи такие продажные, а?» Зато ответ последовал почти сразу. «Все в тот же мутюгальник нам проговорили куда более спокойным тоном. Вам придется заплатить налог на въезд в город потенциально опасного существа». «Хорошо, хорошо, это не проблема». Я бы потер руки, если бы это не выглядело слишком подозрительно. Деньги фигня. Легко отделались. Сколько? 10 тысяч кредитов. Однако на мелочи они тут не размениваются. Для нас такая сумма нынче не проблема, но стоя у ворот кто-то менее обеспеченный, пришлось бы решать вопрос как-то иначе. Впрочем, у кого-то менее обеспеченного не было бы и ланса. Хорошо, мы заплатим. Ворота стали медленно открываться. За ними показалась бетонная площадка, размеченная под парковку автомобилей. Вот только самих машин не было. Людей пока тоже было не видать. Но чужое внимание я чувствовал буквально кожей, так что в одиночестве нас явно не оставили. «Оружие оставить в машинах, встать на площадке 1:4, заглушить двигатели, приготовиться к досмотру», – заорал опять динамик. Похоже, спокойствие этого персонажа покупалось исключительно за бабло или, по крайней мере, обещание Онова. Бесит эти крики невероятно, но раз уже решил поиграть по правилам... Паркуемся, глушим движки, выходим из машин, сообщаю в чат группы и сам первым выполняю эти действия. Плазменную винтовку оставляю в салоне, экзоскелет отправляю в инвентарь. И тут первая же неприятная новость. Положить вещи в инвентарь можно, а вот достать нет, заблокировано. То есть в этой зоне нельзя достать оружие внезапно, что в принципе логично. Видимо, что эта локация разрабатывалась как центральная в регионе, и во избежание резни здесь накладываются ограничения. Странно, конечно, но, вероятно, я просто не знаю правил. Выхожу из машины и стою в расслабленной позе. Ребята тоже выбрались из своих тачек. Шакал огорченно разглядывает свой пикап. Он больше всех пострадал в ходе перегона. У машины осталось 15% хитов. По всему кузову пулевые пробоины. В задней части, где мы установили бронеплиты, эти самые плиты практически пробиты. Все колеса шипят в режиме автоподкачки, решето. Да и остальные испещрены попаданиями. У меня явно течет радиатор после таранных ударов и перегревается движок. У Ланса с заднего моста масло льет. У Вэла явные проблемы с двигателем. Машина дымит сильный и звук неровный. Короче, потрепали нас хорошенько. Ну и результат. По два уровня у меня, лансы и шакала, и три Увела. Логи потом посмотрю, а сейчас придется пообщаться с этим напыщенным охранником. Вон через небольшую дверку вышел в сопровождении аж семерых бойцов. Боится четверых безоружных игроков? Сомнительно. Бойцы разошлись полукругом, явно страхуя своего командира. Система их определила как охранников периметра и обозначила сотым уровнем командира по имени Майкл Реджгот, аж 110-го. Вся в бело-красную броню, зеркальными шлемами, у каждого штурмовой дробовик и мачете за спиной. Только у Майкла шлема нет, но зато он в экзоскелете той же расцветки. Видимо, ранговая снаряга. За эту версию говорит и плазмаган, засунутый за спину. «Добрый день!» — хмуро начал он. Судя по голосу, в матюгальник с нами переговаривался как раз этот Майкл. «Интересно, после получения платы он будет такой же мрачный или у системы есть вариативность эмоций для моноцелевых неписей С какой целью вы прибыли в наш город?» «Добрый вам. Надо постараться быть вежливым. На нынешнем уровне мы с этими ребятами не справимся вообще никак. Да и желания такого нет, если уж честно». «Цели торговые. Мы заказали дорогостоящий генератор и теперь формируем конвой для его доставки в район Редштауна. Мы там новую базу организуем». «А, так вот кто купил на аукционе генератор вакуумный». Его полоса отношения внезапно подскочила до синей, максимально лояльной отметки. И голос сразу подобрел, хотя на выражении лица это никак не сказалось. «Так, тогда пройдемте, оформим документы на въезд и гостевые пропуска. Первый раз у нас». «Не все. Трое членов группы в первой. Один уже бывал тут. Николай Шакал». «Ну, тогда пусть он останется с досмотровой группой, а вас...» Он сделал паузу, осматривая нас с Ланцем и Велом. «Троих я приглашаю на инструктаж». Инструктаж он совместил с получением взятки. Едва только вошел в довольно большое помещение с проектором, вопросительно глянул на меня. Пришлось кидать ему обмен и переводить деньги через него. Зато после этого Майкл полностью успокоился и принялся мерзким менторским тоном вещать нам. «Значит так, город Галер, крупнейший город на западном побережье озера Гал, контролирует как речную, так и наземную торговлю в секторе. Во время войны и после нее сохранил весь свой потенциал, поэтому сейчас тут производят все, что душе угодно, торгуют всем, чем угодно, и можно добыть все, что угодно». На внутренний интерфейс вывелась карта города, видимо, это был заскриптованный монолог. Пока что она выглядела пустовато, но по мере рассказа заполнялась значками и цветом. «Город разделен на три зоны безопасности. Зеленая, желтая, красная». Центр города тут же окрасился зеленью, вместе с ним все ворота и пара кварталов рядом. Красная ютилась у района порта и по восточной окраине, остальная была желтой. В желтой и зеленой зоне запрещено продавать и принимать или создавать тяжелые наркотики типа фазиса, винта и пыли, первым доставать оружие, самозащита разрешена. Все подобные события фиксируются городской системой безопасности, обойти ее невозможно. При первом нарушении вы получите штраф и вас заставят покинуть город. Второй прецедент. Объявление вас персоной нон-грата, объявление награды за голову, посылка спецотрядов на захват. Третьего еще ни разу не было. Майкл обвел нас тяжелым взглядом, явно пытаясь донести мысль, что при особо неудачном стечении обстоятельств можно не дожить и до второго прецедента, а удача в этом городе тоже зависит от системы безопасности. Мы не слишком впечатлились, и он продолжил. «В зеленой зоне запрещено ношение оружия. Для первых и их потомков запрещено использование оружия из инвентаря. Он блокируется для извлечения любого оружия, в том числе встроенного в снаряжение». Вразительный взгляд на меня, похоже, сканеры у них могут видеть еще и внутреннее содержимое инвентаря. Кроме случая самообороны, в такой ситуации он будет разблокирован. В желтой и красной зоне разрешено ношение оружия. В красной, в принципе, нет ограничений на его применение, но это не рекомендуется, так как в обратную сторону работает тот же принцип. Основные торговые площади сосредоточены в желтой зоне. В красной находятся бордели и наркопритоны. Там же черный рынок имплантов, снаряжения и оружия. Оригинальное водное, пожалуй, вот здесь реалистичность все-таки упустили в угоду игровым условностям. Даже продажный страж не должен бы рекламировать черный рынок, если сам его не стрижет, конечно. Далее у вас будут персональные гостевые ид. Они дают доступ во всю желтую зону. Для посещения зеленой вам необходимо пройти в мэрию и получить разрешение. Мэрия расположена вот тут, он отметил на карте города точку. Она тут же синхронизировалась в интерфейсе. Для боевого робота правила блокировки встроенного оружия те же, что для тяжелых бронескафандров будет разблокировано только при нападении. Что еще? Ах да, добро пожаловать в город Галер. У вас есть вопросы? Я хмыкнул. «Отличный сервис». Но вопросы и правда были, и их следовало прояснить. «Да, первый. Где у вас тут лучшая автомастерская?» «Второй. Порекомендуйте нам гостиницу А». «И третий. Могу я скачать у вас карту города в Коме? У вас наверняка отмечены все важные объекты». 500 кредитов!» «Интересно, подобная услуга оплачивается официально или Майкл и тут нашел чем поживиться?» Но пришлось вновь раскошелиться, зато теперь на карте города у меня отображались все интересующие нас точки. «А, и последний вопрос», — внезапно вспомнил я. «У вас в город трейдеры имеют доступ?» «Те, кто не нарушает правил, да. А что, у вас с ними проблемы?» «Ну вы же видели состояние наших машин. Малости закусились с Василисками». «Могу только посочувствовать». Майкл нас еще раз оглядел и хмыкнул. «Значит, эмоции ему все же прописали, только пользуются ими нечасто». «Вам будет тяжело найти людей, готовых на конфликт с этой бандой», — пару мгновений он подумал и предложил. «Еще за тысячу кредитов могу вам посоветовать тех, у кого с ними тоже проблемы. Возможно, вы сумеете договориться». Наглости я удивился, но экономить не стал. Время тоже ценный ресурс, а у нас его не так много. Кредиты перекочевали на его счет, и он отметил мне на карте одну точку. Вот тут вот сидят уже две недели ребята, наемники, называют себя когтями. Их командир Айван Гор сцепился с пиявкой на перегоне, и с тех пор они на ножах. Возможно, они согласятся вам помочь. Удачи, господа! С этими словами он протянул нам карточки и Д, и, улыбнувшись, показал в сторону двери. Добро пожаловать еще раз. Внутренние ворота открылись, как только мы расселись по машинам, и наша потрепанная колонна втянулась в город. Если честно, на мой взгляд, это был скорее киберпанк, чем постапокалипсис. Не он, куча людей и мутантов. Удивительно, но мьюты тут были нормой. Примерно каждый четвертый нес на себе следы мутации чинов. Мускулатура, серая кожа, низкий лоб и вот это все. У многих из граждан киберпротезы конечностей на вид как страшный сон сюрреалиста, но явно рабочие. Лунсолот явно сделал стойку на них, Тут явно был какой-то кибернетик высокого ранга и с уникальными способностями. Надо поинтересоваться, что дает это протезирование конечностей. Мало ли что, жизнь наша полна неожиданностей, может пригодиться. Первым делом следовало найти мастерскую. С нашими повреждениями быстрого ремонта ждать не приходится. К счастью, карта стоила своих пяти сотен. Мастерская нашлась в паре кварталов от нас. Здание раньше было, видимо, пожарной частью. Четверо широких въездных ворот в боксы. Просторное внутреннее помещение, в котором на ремонте целый грузовик, поднятый на спецподъемнике. Вокруг него стояли четверо людей из здоровенным Мьют и о чем-то оживленно спорили, размахивая руками и активно жестикулируя. Суть спора я не уловил, а вот последнюю фразу Мьюта вполне. «Ну или идите ищите другого покупателя на эту рухлядь! Я свое слово сказал!» После этого он повернулся к нам, показывая, что первый разговор окончен. Странный парень, волевое скуластое лицо, высокий лоб, прическа конским хвостом и широкая нижняя челюсть, из которой торчат два средней длины клыка, абсолютно не портящих эффект, а скорее добавляющих харизматичности. «Добрый день! Вы что-то хотели?» К нам он обратился куда приветливее, и я ответил тем же. «Добрый вам. Нам нужно починить четыре машины, и чем быстрее, тем лучше. Повреждения от легких до тяжелых мы сцепились по пути с рейдерами Василисков». На этих словах его реакция, которую я все еще отслеживаю, перескакивает из желто-зеленого сектора в зелено-синий, что означает резкое улучшение отношения. Впрочем, это было заметно и без шкалы отношения. «Ого! И вы еще живы? Или вам радикально повезло, или...» Ладно, показывайте, что там с вашей техникой. Вэлл, well, Я обратился к нашему механику. «Покажи уважаемому мастеру, не знаю вашего имени, что с нашими машинами. Вы, как механик-механика, лучше поймете друг друга». «Мое имя Грохтарк», прокомментировал местный механик, и они с Валерой отправились к машинам. Судя по жестикуляции, общий язык они нашли мгновенно. Я добавил в чат. «Вэл, мы пока пойдем поищем контору, торгующую грузовиками, и гостиницу. Я скину тебе координаты, где искать». Не глядя, он махнул рукой, мол, «идите». И тут один из четверых мужиков в спецовках, так и стоявших все это время у грузовика, быстро-быстро пошел ко мне. «Простите, уважаемый, погодите секунду». Я притормозил и обернулся. «Да, я случайно услышал, что вы ищете грузовик, а мы с друзьями его как раз продаем. Вот этот!» Он указал настоящий на подъемнике 18-колесник. «И что же с ним не так?» Я со скепсисом осмотрел предлагаемое. Вроде со стороны он выглядел и ничего. Ничего хорошего, вот прям чую. Недаром же мастер Грохторг так вас быстро отшил. Но -о -о, тут нужен небольшой ремонт. Мужик замялся, похоже, представляя, насколько небольшой ремонт нужен, чтобы этот драндулет поехал. Или выбирая, как увести тему в сторону. Я выбрал самую, на его взгляд, логичную. Но зато и цена низкая, мы за него всего-то 50 тысяч просим. Я понял, что меня откровенно разводят, как последнего лоха. Мы смотрели цены. Грузовик на рынке вторички начинался с цены 80 тысяч, в среднем 100 тысяч кредов. За полтинник нам явно подпихивают или труп, или угон. Второе еще можно было бы пережить, будь он в идеальном состоянии, но что-то я в этом сомневался. Впрочем, чего парить мозги самому? Тут рядом есть спец. «Мастер Грохторг, а не вернётесь на минутку!» Мьют отвлекся от спора с велом и подошёл к нам. Я кивнул на предмет торга. Скажите, а что не так с этим грузовиком? Граждане предлагают его мне купить за 50 тысяч, что ниже рыночных цен на треть. Никакого недовольства на лице НПС не возникло. Видимо, себе он его не слишком планировал приобрести, да и ребята в число его друзей не входили. Но, во-первых, он угнанный. Не здесь, но по факту эти господа обычные воры. Во-вторых, они на перегоне вшатали на нем двигатели. Сейчас тут ремонта на 10 штук только движка. И помелче еще на пятерку. Я им предложил цену в 30, она их не устраивает. Хотите брать, берите, но машина очень сильно ушатанная, требует ремонта. Спасибо за консультацию, мастер. Он улыбнулся, демонстрируя свои клыки, и отошел обратно к джипам. Они с велом явно получали огромное удовольствие от процесса спора над ремонтом, так что я не стал даже спрашивать, что там и как. Наш механик не даст нас обмануть, да и мастер не производил впечатления разводилы. Я перевел взгляд на незадачливых продаванов. «Господа, у вас есть что сказать по этому поводу? Я предлагаю вам 35 тысяч кредитов и не пойду сообщать стражам, что вы в желтой зоне торгуете ворованным. Если не договоримся, то до свидания. Я думаю, Редж Гот будет крайне рад, если на вас ему стуканут сознательные граждане. Я удостоился падения отношения в ярко-красную зону, злобнейшего взгляда и выдавленного «Переводите деньги». 35 тысяч кредов поменяли владельца, я зафиксировал переход собственности на грузовик Кевин Норф В900 с прицепом ко мне, и парни покинули мастерскую, бросая на нас злобные взгляды. Интересно, рискнут мстить или сумеют проиграть достойно? Новый грузовик требовал новых договоренностей, так что беседу двух механиков снова пришлось прервать, но результат того стоил. За 80 косарей мастер обещался привести в порядок всю мою технику, а грузовик еще и переодеть под конвойной турели, броня на моторный отсек, баки, система автоподкачки колес. Сыграла роль моя подскочившая репутация в глазах этого конкретного мьюта, да и навык торговли был развит неплохо, иначе, чувствую, я бы еще и должен остался. Но справился, и даже осталась двадцатка на личные нужды. Что ж, легко пришло, легко ушло. Если машина доедет, то мы постепенно отобьем вообще все эти расходы и, самое главное, довезем нужный нам генер. А не доедет? Потеряем целый лям, и на этом фоне сотка как-то терялась. Так что, объективно, расходы полностью оправданы. Вел попросил оставить его тут, хотел приглядеть лично за всем. Грохторг не возражал, так что искать гостиницу мы отправились втроем. Идти по городу пешком – самый лучший способ его узнать. Благодаря карте в интерфейсе потеряться мы не боялись, так что просто шли и осматривались. Было заметно, что город подвергся серьезной работе по восстановлению. Большинство зданий, если не целиком, то хотя бы на две трети имели целые окна и выглядели вполне жилыми. Кое-где на окнах висели занавески, на одном из подоконников я даже заметил «неуничтожимый фикус». Подсвечена эта роскошь была настоящим электрическим светом. Видимо, такая роскошь была доступна не только богатым торговцам, но и простым горожанам. Но торговцы явно пользовались своими возможностями куда шире. От него новых рекламы подсвета крепило в глазах. Любые бары вывешивали сине-красные вывески и рекламу своих услуг над входами. Магазины пестрели вывесками, отели тоже старались выделиться среди конкурентов, и даже над самым занюханным продавцом стритфуда висела переливающаяся неоновая шаурма. У дверей части заведений тусовались их посетители. Для меня лично было самым странным их поведение. Складывалось ощущение, что Редштаун и Галер – прописывали разные разработчики, причем для разных игр. Там жители, хоть и запуганные, имели личностные черты каждой. Этих будто под копирку делали. Яркие панковские куртки, легкие бронежилеты и пустые лица. Убивая такого, не почувствуешь ничего. Бот и бот, как в лаборатории. Интересное наблюдение. Ни среди моих мьютов, ни среди жителей Редштауна я не видел ничего похожего». «Ладно, значит, надо отбросить все знания и действовать, как будто я в продвинутом фалауте. Что нам надо? А надо нам сначала найти отель и бросить шмотки, а после отправляться на вербовку наемников». Отель мы выбрали по принципу «не самая яркая реклама, но и не клоповник без вывески». Назывался он «Три топора», и над его входом искрились три громадные секиры. Лично у меня название вызывало несколько иные ассоциации, и Шакал тут же подтвердил, что бар при этом отеле тоже есть, вполне приемлемый, да и бармен прикольный. Последнее даже заинтриговало, но на прямой вопрос, Коля только хмыкнул и пообещал, увидишь. Первое, что бросилось в глаза прямо от входа, это формат мебели. Вся она была основательная, по-другому не скажешь. Смотришь на стойку, за ней можно укрыться от пулеметного огня, Табурет у столика с рекламой явно выдержит человека в экзоскелете, а вышедший на стук по стойке человек... Вот вы видели картину с изображением Дварфа? Это был именно он, только скрещенный с медведем. Волосатые руки, так что мех даже на пальцах был не меньше пары сантиметров в длину. Волосатое лицо. Это уже не борода, а когда из-под капны волос виден кончик толстого носа и пара глаз. Рот терялся в бороде. Она отличалась от остальной шерсти общей ухоженностью и была заплетена в несколько кос. На голове шерсть переходила в сложную прическу, которая, по-моему, еще и роль шлема неплохо выполняла. И все это великолепие рыжее, ярко-рыжее. Эффект прям-таки сногсшибательный. И вот все это великолепие прикреплено к туловищу с плечами не меньше метра двадцати в ширину. Дальше его было видно из-за стойки, но теперь я оценил, что Шакал имел в виду под прикольным барменом. Э, нам бы четыре номера у вас снять». Отвлечься от этой жизнерадостной рыжены и вспомнить, ради чего мы сюда вообще приперлись, оказалось не так просто. По факту рыжена оказалась чуть менее жизнерадостной. Двар вскорчил суровую физиономию и равнодушно ответил. «Двести кредов за сутки!» «Хорошо, цена оказалась вполне приемлемой. Бабки гоните!» Какая вежливость! Из чистого желания расшевелить этого типа я активировал перевод денег через стоящий рядом терминал, не прикасаясь к клавиатуре, да и вообще не глядя в ту сторону. Хозяин все-таки отмер, округлил глаза и со смесью уважения и подозрения уточнил. «Ого, какие гости! Один из первых, да?» «Не совсем, но близко». «Что ж, я Глен, рыжий Глен». Дварф быстро пришел в себя и вернулся к своей невозмутимой хомоватости. «Заходите в бар, с меня пиво, с вас интересная история!» Он бросил на стойку четыре ключа и, развернувшись, ушел даже не попрощавшись. «Прикольно!» Время было еще не слишком позднее, так что, закинув шмотки в номер, мы отправились решать возникшие дела в городе. Я планировал познакомиться с теми самыми когтями и их командиром Айваном. Идти было не так, чтобы далеко, судя по карте, в соседний квартал, то есть максимум минут 15, а прощупать почву стоило заранее. Долго рассиживаться в галере было некогда. Ланс с нами идти отказался, отговорившись другими планами. Моих познаний не хватило, даже чтобы просто понять, что он имеет в виду под суперпозицией миомерных волокон и оптимизацией критических протоколов работы позитронного мозга. Но оно мне надо. Наш рыцарь пообещал, что родит что-то полезное при помощи местных кибернетиков, и я не стал настаивать и на его компании. Изначально я планировал нигде не останавливаться, вечер был еще не поздним, но все-таки уже не день. Но на нашем пути возникла, увлекая нас собой, вывеска, оружие и снаряжение элиты, выбор для любого тугого кошелька, висящий прямо над зданием с системным маркером «Оружейный схрон первых». При этом склад вряд ли продавал созданное для игроков оружие, вероятнее всего, он просто базировался в этом здании, как одном из самых крепких. Что ж, такие интересные точки посещать определенно стоит, и мы с шакалом, не сговариваясь, устремились ко входу. Массивные, противовзрывные двери были варварски вскрыты и отжаты в стороны специально изготовленными гидравлическими упорами. Внутри реально был оружейный рай. Бронекостюмы с экзоскелетом и без, редкие эпические – оружие, любой вкус. Все стены немаленького бункера были увешаны оружием, как холодным, так и огнестрельным, качеством от необычного до нескольких легендарных образцов, висящих в особых защищенных капсулах. На спецстендах были выставлены также образцы эпического плазменного, лазерного и силового оружия. Глаза разбегались, а потом сбегались обратно, увидев ценник на образцы. Простенький экзоскелет стоит 500 тысяч кредитов, Апгрейженный типа моего 63. Цены на плазменное оружие начинались от 150 тысяч. В общем, тут я понял, что полученные нами с данжа полмиллиона на брата это немного совсем. А вот награда за звание в Рейнджерах в действительности очень ценная, и эту цепочку нужно пройти максимально далеко. Я-то достиг, по сути, самого максимума, а вот ребята надо подтянуть». «Так, надо купить боеприпасов к моей плазме и найти, где тут терминал для доступа к секретному арсеналу». К нам подошел продавец. Обычный мужик, среднего роста, квадратная челюсть, прическа ежиком и милитари-форма с разгрузом. «Чем могу помочь, господа?» Я достал из инвентаря свой экзоскелет, показывая ему. «Есть ли модуль усиления на подобный вариант?» Его взгляд сразу сменился на заинтересованный. Видимо, обладатель подобного снаряжения сразу же котировался как состоятельный клиент. Он внимательно осмотрел мою броню и огорченно покачал головой. «Увы, под такую модификацию СП-2 модули можно найти крайне редко. У меня был один, с полгода назад, но его выкупил себе странник. И все. Добывают их только в крайне сложных для осмотра локациях или в хранилищах первых». Он пожевал губами и признал но попасть в хранилище практически невозможно. Я вот сижу над одним таким, три года пытаюсь вскрыть двери, но их не берет ничто. Я уже даже объявлял награду за вскрытие, но, увы. Так что, уважаемый, я готов обменять этот ваш экзоскелет на любой из моих и добавить к моему все модули усиления, которые вы захотите». «Хм, последняя информация изрядно заинтересовала. «Целое нетронутое хранилище». «То есть у вас тут хранилище первых, но вы не можете в него попасть, и сколько же вы готовы предложить тому, кто его вам откроет?» Но «Ну, если вдруг такой найдется...» — он усмехнулся. «Я готов открыть ему кредит на 2 миллиона в своем магазине, предоставить скидку в 30% на постоянной основе и дать право выбора предметов из хранилища. Не больше!» «Восемь!» — перебил я и пояснил. «Предметов из хранилища и 40% скидка. Шесть!» Тут же включился он в торг. «И 35, но тогда миллион вместо двух». 7,40 и сорок и миллион». «Ну хорошо», — он пожал плечами, похоже, не веря моим словам и потому соглашаясь. «И где же этот специалист?» Я дождался, пока система предложит мне квест с этими условиями, и принял его. После чего картина поклонился, и, подойдя к стене, где для меня светился терминал для дактилоскопического приложения руки, приложил ладонь. Одна-две секунды, и древние двери медленно начали открываться. Сказать, что лицо продавца выражало озадаченность, не сказать ничего. Он явно не рассчитывал на то, что я выполню этот квест. Тем временем мы зашли внутрь. Выполнение квеста принесло нам по 50 тысяч опыта, а так как все были в группе, то и скидку в конкретном магазине система выдала всем. Внутри же, ну я, честно говоря, рассчитывал на большее. При словах «Схрон первых» ожидаешь увидеть супер-навороченное помещение склада, набитое доверху с самым крутым снаряжением. Тут же было пыльно и пустовато. Десяток пушек под 42 уровень. Да, редких, но ничего уникального. Просто импульсные винтовки XL19, 100-140, бронепробитие 250, интегрированный ночной прицел и модуль усиленного выстрела. Самое интересное лежало на полке с апгрейдами. Тут был модуль улучшения оружия класса редкое до эпического и еще один для эпического на легендарный уровень. Тут был модуль SP1 для экзоскелетов первых и один для SP2. Правда, улучшение было так себе, требовало 50 уровень, до которого у меня было еще 4 левела, и улучшало всего-навсего оптическую систему, добавляя в нее модуль ночного видения и тепловизор. Полезно, но в броне ровно один слот для подобных улучшений, причем модуль при изъятии разрушается. В итоге я забрал модуль улучшения оружия, нам всегда пригодится, да и стоит крайне прилично. Еще комплект бронетехника, тяжелый бронекостюм, оснащенный дополнительными инструментами для выполнения работ по ремонту и нанороботами, способными ограниченное время чинить технику дистанционно. Три винтовки, мне, шакалу и ланцелоту. После этого осталось выбрать один предмет, и вот тут я завис. Шакал понял мои раздумья и перешел в чат. Шакал. Личные сообщения. «Бери модуль, поставишь себе, пушки еще найдем». Мерлин. Личные сообщения. «Пинтовку импульсную мы хрен найдем, это же XL19, практически прототип». Блин, но и модуль тоже сверхредкая штуковина, к тому же может пригодиться сейчас по дороге. И опять-таки лаборатория... Выборы, правда был нелегким, и аргументы находились за оба варианта. В итоге я решил пойти древнейшим методом. Достал из кармана пробку от бутылки и подбросил вверх. Упадет надписью «Вверх» — беру ружье. Вниз — беру модуль. Пробка, вращаясь, взлетела вверх, сделала несколько оборотов и словно в замедленной съемке ударилась о землю. Вращаясь, прокатилась почти метр и, наконец, замерла лежа на надписью «Ну-ка-кола» вверх. «Что ж, вот судьба и помогла выбрать. Импульсные винтовки». Про расходники речи не было. Я рассудил. «Раз не запрещено, значит, разрешено». Так что нагрузил заодно себе все наличные боеприпасы. Получилось две тысячи выстрелов. Мы вышли из склада и увидели кислую морду продавца. «Уговор дороже денег. Что вам нужно, господа?» «Так, вопрос хороший на самом деле». Оружие у нас в действительности-то уйма, брони тоже. Разве что для лонцелота нужно найти какую-нибудь специфическую пушку с малым размером боеприпаса и высокой мощностью. Вариант, который предложил продавец, меня впечатлил с первого взгляда. Реально уникальная вещь по имени «Бомбарда». Легендарная энергетическая, урон 800, зарядов 5 из 5, боеприпасы, энергобатарея большая, те же, что и для плазменных винтовок. Бронепробиваемость 500. Дальность до двух километров. Это охренеть. Жрет эта игрушка как не в себя. Один выстрел, одна батарея, при том, что из плазмы можно выпустить до 200 с одного заряда. Но пробиваемость — это что-то с чем-то. Пушка способна пробить ворота базы. Меня на вылет. Да и вообще, параметров брони в 500 еще не встречал. Даже считал он, слота было 350. Такую надо брать. И пофиг на цену. Она, конечно, кусалась, но с учетом нашей скидки вышла более-менее по-божески. Базовая цена – 1 200 000, с учетом скидок – 720 000. И батареи. Много батарей, хватает на сотню штук. Их приходится впихивать уже в инвентарь шакала, мой оказался полностью забит. Вышли мы из магазина, крайне довольные собой. Возможность прокачать оружие в этом мире была одной из ценнейших фишек, потому что, найдя себе исходно крутую штуку с отсутствующими бонусами, ты получал шанс сделать крайне крутую пушку. Что-то подобное некогда было во втором Дьявола. Можно было найти белую шмотку с редчайшими характеристиками и потом прокачать ее с помощью куба. Но тут разработчики пошли дальше, и ты с помощью спецмодулей мог превратить в легенду любое найденное оружие. Вот только падали такие модули или из боссов рейдовых данжей, или в спецхранах. Координаты такого схрона заполучить было тоже сложно, только по цепочке квестов. Можно считать, нам сегодня нереально подфартило. Но ну, теперь оставалось только завербовать себе наемников, а для этого нужно было до них все же дойти. Точка на карте оказалась баром в подвале, вывеска над которым как бы сама собой намекала на контингент, бар назывался Солдат удачи. Полутемное помещение с небольшими кабинетами. В глубине виден проход во второй зал, из которого раздаются громкие голоса и музыка. Стойка расположена по правую руку от входа в бар и представляет собой серьезный борт тяжелого танка. За стойкой одноглазый парень с протезами вместо обеих рук пялится в небольшой экранчик перед собой. «О, сегодня у нас прям день чудес!» Ироничный голос раздался откуда-то слева, едва только мы вошли в помещение. «Сначала в наш бар зашла одна легенда, а теперь еще две. Эй, странник, ты не про них ли говорил?» У входа сидел пожилой военный лет семидесяти на вид. Седые волосы, вытянутое лицо с глубоко посаженными серыми цепкими глазами, прикрытыми кустистыми седыми же бровями, тонкие, иронично кривящиеся губы. Берет с кокардой, изображающий неизвестное мне подразделение. Поймав мой взгляд, он продолжил. «Не часто первые нынче посещают наш город?» нечасто. «Вас тут уже часа полтора кое-кто дожидается!» «Да, Уильям, про них!» «Господа, уделите мне несколько минут вашего внимания!» Говорящий сидел за одним из столиков, лицо его было скрыто тенью от лампы, так что в круг света попадали только руки. Тонкие, сильные руки хирурга или фехтовальщика или музыканта. Отказываться мне даже в голову не пришло. Во-первых, раз нас ждали... «Грешно задерживать. Вдруг что хорошее предложат?» «Во-вторых, посмотреть на местную легенду, раздающую бандитам куски сета ракотанским мне и самому хотелось». «Странник? Уровень вопрос», — гласила надпись над нашим собеседником. «Это была не единственная странность. На него не работали скиллы, связанные с разговором. Я не видел шкалы реакции вообще». «Зато на столе, на самом краешке, лежал брелок с ключами от автомобиля, который система сразу же подсветила». Внимание, обнаружен с этого предмет из набора, имеющегося у вас перехватчик. Парень, сидевший за столом, был молот на вид. Лет 20-25, еще не совсем оформленное лицо с мягкими, но очень красивыми чертами. Над левой бровью виднелся небольшой шрам, не портящий впечатление. Но и лицо, и шрам плохо вязались с этими руками, да и с образом в целом. Одет он был в потертый пыльник, под которым виднелись разнообразные сумочки. На среднем пальце левой руки... Массивный перстень в форме панциря черепахи. «Добрый день, Мерлин!» «Добрый день, Шакал!» Вежливо поздоровался он после паузы, позволив нам себя осмотреть. «Господа, не буду ходить вокруг да около, вам еще вербовать себе в помощь когтей. Я являюсь посланником одного уважаемого человека, жизни которого вы изрядно осложняете. Я уполномочен от того имени предложить вам отступиться». «Господин Лютерана предлагает вам перейти на его сторону в конфликте с Элмером». Тонкие пальцы сместились, пробежав по столу и привлекая внимание. Я невольно проследил за ними, но усилием воли заставил себя снова взглянуть в молодое лицо легенды. Он вежливо улыбнулся и продолжил. В награду вам останется захваченная у него собственность. Ваша репутация в его клане будет обнулена. Также вы получите достойные офицерские места и права в составе обновленной банды. Взамен вы официально заключаете договор под свидетельство системы о ненападении, не помогаете Элмеру отбивать Редштаун и прекращаете свои попытки уничтожить лютерана. Заметьте, никто не требуется вас передать снаряжение, потерянное моим нанимателем в катакомбах. Что убил, то твое. Таков закон Лютерана. Вам даже не предлагают помогать им при захвате базы. Вы просто не должны мешать. Ах да, и вашему другу Вейлору будет компенсирован ущерб за потерю его мастерской в размере пяти миллионов кредитов. Собственно, вот такое вот послание мне поручено вам передать. Каков будет ваш ответ? Полагаю, что нет. На его лице застыло странное выражение словно губы произносили одни слова, а глаза суфлерили прямо противоположные. Складывалось впечатление, что по долгу службы странник предлагает нам предательство, но готов настойчиво подтолкнуть нас в противоположную сторону. Это следовало обсудить. Похоже, эта мысль пришла в голову не только мне. «Э, простите, уважаемый странник, нам нужно поговорить!» И шакал немедленно утаскивает меня на улицу. Там он горячо зашептал, словно кто-то мог подслушать. «Мерлин, это какая-то аномалия! У него не считается ни уровень, ни способности, даже с админскими правами! Не вздумай с ним поссориться! Возможно, это ключ!» Я молча киваю в ответ, и мы возвращаемся. «Нет, уважаемый Николай, я не аномалия!» — с усмешкой встречает нас странник. И «Я никаким образом не влияю на ваш игровой процесс! Я — это всего лишь я!» «И на этом моя миссия посланника исчерпана!» Но мне все же крайне любопытно. Вы ведь знаете оба, что люторана может просто обнулить вас и в этом, и в вашем мире. Однако вы почему-то продолжаете пытаться найти способы его уничтожения. В чем причина? Деньги в вашем мире? Или что-то еще из материального? Меня охватило ощущение нереальности происходящего. Этот НПС оперирует понятиями, которых не должен знать. Подобные не закладывают в программу. Да и ведет себя абсолютно как человек, причем человек с крайне высоким самомнением. Это не Ланс, взломавший сети и понявший, что он в игре. Для этого персонажа это мы, игра. И он пытается понять, для чего мы играем. Зачем вот только это ему? Непонятно. А знаете, странник, не все в этом, да и в том мире, меряется на деньги. Медленно отслеживая его реакцию, хотя бы по мимике ответил я. Они, конечно, приятная вещь, без которой нельзя, но всего лишь вещь. Есть еще честь, доблесть, желание справедливости и любопытство. Мне, например, крайне любопытно, как может компьютерная игра, состоящая из нулей и единиц, логических схем и жестко запротоколированных скриптов, выходить из-под контроля создателей. Теперь мне еще любопытно, а кто вы такой, а еще откуда вы все это знаете, если вы часть игры. И напоследок. «Что будет, если я сейчас выстрелю вас из пробойника? Система засчитает это как нападение на кого-то или вас вообще для нее не существует?» Странник рассмеялся. Весело, почти беззаботно, откинувшись на спинку стула так, что из пятна света исчезли даже руки. Из полумрака раздался насмешливый голос. «Александр, вы крайне импульсивный человек. А вы уверены, что если я выживу, то не найду способ обнулить вас в вашей игре? И главное, зачем вам в меня стрелять?» «Ну, например, с некоторым шансом изъять у вас эти красивые ключи», — я кивнул на айтем, призывающий перехватчик. «И еще потому, что мне и правда любопытно, вы ведь так и не ответили, а учитывает ли вас система?» Странник помолчал, потом негромко, словно для самого себя, проговорил. «Да уж, прямолинеен, честен, город, склонен решать за других и не боится ответственности». Он снова придвинулся ближе к столу и дотронулся до брелока». «Именно так вас описывали. Что ж, любопытство. Могу предложить вам квест, за выполнение которого отдам эти ключи». Предложение повергло в шок. «Подозреваю, что глаза у меня в этот момент стали похожи на две плюшки, потому что этот абсолютно спокойный, иронично вежливый, невозможный НПС» снова рассмеялся. «Но смотрите, если вы, скажем, сможете найти меня в реальности, я дам вам ответы на, скажем, три ваших вопроса. А если сумеете пройти мою проверку, я дам вам задание на получение этих вот ключей. Дерзайте!» Странник снова откинулся на спинку стула, исчезая из круга света, а потом и вовсе встал. Неторопливо собрал свои вещи. Брелок взял со стола, нарочито красивым жестом, чуть позвенел ими, явно дразня и добавил я сомневаюсь, что вы станете в меня стрелять. В качестве подарка я дам вам один совет. Будьте сильным, а сильный всегда добр, даже к врагам. И выжженная земля за спиной — не единственный путь к победам. Запомните его, он вам еще пригодится. С этими словами он спрятал ключи в карман, кивнул нам и направился к выходу, натягивая на голову капюшон своего пыльника. Шакал личное. «Стас, я в офлайн!» Это или прямой, прям взлом, или это вирус. В любом случае, это первая реальная зацепка. Мне некогда, надо отследить его, пока это возможно. Тело сейчас станет НПС, по сути. Я тут небольшого бота написал для управления игровым аватаром. Он будет следовать за тобой, воспринимать простые приказы, короче, станет НПС напарником из фалаута. Но за руль я бы его не сажал. Все, бывай, братан. С этими словами он откинулся на спинку стула, и в спинке группы сначала стал офлайн, а потом шакал НПС приподнял пустой взгляд на меня и сел ровно. Страшное ощущение, что передо мной сидит кукла с рожей моего старого друга. Ланселот группа. Что происходит? Что за шакал НПС в группе? Мерлин группа. Он вышел из игры. Мы встретили странника, а вернее он нас. Ланселот группа. И что? И как? Мерлин группа. «Если честно, тут сплошные вопросы. Ничего не понятно, но очень интересно. Господа, я сейчас иду общаться с наемниками. Было бы неплохо, если бы вы добрались вот сюда», — я кинул в чат координаты бара. «И если что, поучаствовали в переговорном процессе». Я встал из-за стола, где так и не успел ничего выпить, и подошел к стойке. Шакал НПС следовал за мной как телохранитель за правым плечом с отставанием на полшага. Ощущалось это и правда жутковато. Пожалуй, надо будет поправить его бота или совсем отказаться. Нервов от такой помощи побольше, чем от Василисков. Тех хоть убить можно. Бармен за стойкой так и продолжал пялиться в экранчик своего планшета, полностью игнорируя окружение. На меня он и взгляда не поднял. Но когда такие мелочи могли меня остановить? «Привет!» – начал я вежливо, но реакции не последовало. Пришлось чуть увеличить и громкость, и нажим. «Привет! Уважаемый!» На третий оклик бармен оторвался от своего экрана и соизволил посмотреть на меня. Но «Два бокала лучшего темного пива и ответ на вопрос», — отозвался я с раздражением. «Наверное, неплохо раздавать советы типа «Будь добр к окружающим, когда тебе не приходится общаться с подобными кадрами». «С другой стороны, сердиться на НПС, которому прописали линию поведения, и правда глупо. Лучше потом выяснить» что его автор, и поставить тому пиво за реалистичность, или в зубы дать, по настроению. Бармен молча налил в два бокала из краника какой-то портер, судя по аромату, аккуратно снимая пену, долил его до самого верха бокалов, как в реальном баре, и поставил их передо мной. Я мысленно перевел деньги прямо со счета, не касаясь терминала. Он немного удивился, но постарался этого не показывать. «Так какой у вас вопрос?» «Айван по прозвищу Гор сейчас в баре?» Нехитрые размышления о пиве, драках и программировании вернули мне душевное равновесие, так что вопрос я задал уже нормальным тоном. Бармен тоже явно уделял мне теперь больше внимания, так что контакт, можно считать, мы наладили. «Да, вы его сразу опознаете. Кряжистый такой мужик с черной бородой и черными волосами, очень громогласный, одет в штаны песчаного цвета и бронежилет такой же. Можешь что-то о нем рассказать, что может помочь мне в диалоге?» На удачу уточнил я. В конце концов, несмотря на странных НПС, это все еще игра. Здесь должны быть подсказки, заскриптованные диалоги и прочие триггеры. Бармен молча продолжил смотреть на меня. Правда, не тупо обезличенным взглядом нарисованной картинки, а со скукой и завуалированным во взгляде вопросом, ответ на который читался довольно легко. Пришлось открывать окно торговли и переводить ему деньги. Косарь кредов оказался достаточной суммой, и он заговорил. Первое, он не употребляет никакого пива, кроме темного. Второе, он обожает слушать себя, не вздумай его перебивать. И третье, у его людей кончаются деньги, а их драка с пиявкой стоила им половина транспорта, так что если предложишь в качестве оплаты рейдовые автомобили, сильно повысишь шансы. Благодарю. Я забрал оба бокала с пивом и прошел через двери в общий зал. Он выглядел для моего восприятия странновато. Множество столов, на разный лад составленных между собой, в дальнем углу сцена с шестом, возле которого сейчас дрыгалась девушка. Все это оформлено в красных тонах. Красное дерево столов, красные стены, красная подсветка подиума. Борделю подходило идеально, но у нас-то вроде как бар для наемников, хотя тоже тот еще бордель, конечно. А Эвена я и правда сразу узнал. Действительно крупный. В песчаном камуфляже он сидел во главе длинного человека на 20 стола. Правда, заняты были только десяток стульев, но его это не особенно смущало. Рядом с командиром пил пиво невысокий живчик, сверкая лысиной. Веселые глаза, бандана на шее, берет под погонами. Следом за ним двое коренастых ребят с красными лицами, дальше мужик лет 50 с водянистыми глазами, бородой-спаньолкой и уже явно заметными мимическими морщинами. Девушка рядом с ним круглолицая, красноносая, с косой, торчащей через плечо и громким басистым голосом. Высокий тощий парень с длиннющими волосами, собранными в хвост и породистым худым лицом. Лицо следующего я не вижу, он, похоже, спит носом в тарелке, но по габаритам мужик крупнее Айвена, со стриженным затылком и загорелым мощным загривком. По другую сторону стола сидят еще пятеро, чьих лица мне не видно, они ко мне спиной. Система подсвечивает мне имена бойцов. Айван Гор, командир когтей, 85-й уровень, Сергей Хрюн-Ковальский, замком когтей, 70-й уровень, Юрец Ромео, 55-й уровень. Елизавета Лизун, 55-й уровень, Иван Танис, 55-й уровень, Роман Ромбом, 50-й уровень, Сергей Арион, 50-й уровень, Влад Мурлок, 51-й уровень, Александр Пеший, 50-й уровень, Дмитрий Демон, 50-й уровень и Виталий Епископ, 70-го уровня. Общий уровень отряда не впечатлял, они были чуть-чуть выше меня, но не критично. Впрочем, выбирать не приходилось. Сетевые запросы на найм отрядов, которые Ланс отправил более-менее крупным подразделениям наемников, а мы обратились ко всем, у кого численность была больше 15 человек, оказались отказами. У кого вежливыми, а у кого не очень. Причина одна и та же. Василиски и пиявка. Никто не хотел с ними связываться, так что будем вербовать этих. Здорово, Айвен, есть минутка, поинтересовался я, подходя ближе. «А ты кто, уважаемый?» — обернулся ко мне командир наемников. «Мы вроде бы не знакомы, а я тут, видишь, с друзьями отдыхаю». «Но, ну, положим, у меня дело, касающееся тебя, твоих друзей и ситуации с Василисками», — хмыкнул я. Ха! Так ты тот парень, за которого Василиски предлагает 50 косых?» — вмешался в наш диалог парень с ником Орион. «Видать, ты достал ее куда больше, чем мы. За нас она денег не дает, даже за командира». «Орион, будь добр, помолчи!» «Взрыкнул Айван. Меня удивила манера наемников говорить. Их капитан выражался, как будто он не в баре, а в литературном клубе. Остальные за столом тоже не матерились через слово, а вели культурный диалог. Странные ребята». «Итак, я вас внимательно слушаю, уважаемый», — продолжил Айван. «И, кстати, до сих пор не знаю вашего имени». «Станислав Мерлин из Редштауна», — запоздало представился я, и продолжил, копируя его манеру. «Уважаемый Айван, может, мы с вами присядем все же за столик и поговорим? Пиво с меня!» «Хорошо!» — после паузы отозвался он. За это время успел меня осмотреть и явно сделал какие-то выводы. Знать бы еще какие. Дальше настаивать или стоять над душой я не стал. Присел за соседний стол и заказал еще четыре бокала темного, удостоился одобрительного взгляда со стороны как раз подошедшего Айвана. Он задержался, что-то говоря своим товарищам, и кивнул, на противоположный стул. Наемник не стал выкаблучиваться дальше, присел и присосался к своему пиву, выпив залпом полкружки. Крякнул, отер усы и спросил. «Так что у тебя за дело-то, Уж прости, я по-простому, на ты!» «Да я и не возражаю», — я кивнул и тоже отпил. «Итак, ты командир этого отряда наемников, но вас никто не берет на контракт, так как на вас охотятся Василиски». Он явно хотел вставить что-то, но я не дал, сразу обозначая позиции. «Не надо только говорить, что вы просто так отдыхаете. Я навел справки». Врал я на напропалую, но это и так было понятно. Кто станет подставлять свой конвой под месть банды? «У вас нет контракта в последнее время, и вы потеряли кучу своей техники в драке с рейдерами». Я сделал еще глоток и перешел к главному. «У меня проблемы с ними же». Мы разнесли полтора десятка их машин, угробили какого-то крутого гонщика на полицейском Форде Интерсепторе. При этом у нас есть четыре боевых гантрака, но нет на них экипажей. И еще у нас будет грузовик с крайне ценным грузом на борту, который необходимо довести до Редштауна целым. Поэтому я хочу нанять тебя и твоих людей, всех. Больше Айван ничего сказать не пытался. Слушай меня внимательно. Но теперь паузу сделал уже я, оценивая выражение лица потенциального компаньона. Оно, это выражение, мне в целом нравилось. Явной заинтересованности не было, но цепкий взгляд, из которого пропал любой намек на расслабленность, лучше любых вопросов говорил о том, что мое предложение наемника, по крайней мере, увлекло. Предлагаю за это следующее. Говорить я начал помедленнее и заодно снова активировал позабытый скилл отслеживания реакции. Это ведь не странник, проблем быть не должно. И точно, шкала появилась, сейчас ползунок болтался в зеленой зоне. Гору интересно. Отлично. Я заплачу вам 100 тысяч. Всего. Но, во-первых, я готов восстановить вам все ваши машины, либо предоставить аналоги, вооруженные, готовые к рейдам и конвоям. Во-вторых, я готов нанять вас на постоянный контракт на охрану хорошо защищенной базы, командиром которой я являюсь. Цену контракта определим по факту завершения конвоя. В-третьих, я беру на себя компенсацию урона техники, которую твой отряд понесет в этом конвое. По ходу моего монолога, реакции командира наемников менялись ежесекундно. Сто тысяч кредитов чуть не заставили его прервать разговор, предложение техники тут же сменило на заинтересованность, а вот идея с постоянным контрактом жестко передвинула его отношение в синюю зону. Он явно был заинтересован до крайности. «Так», — наконец заговорил он, — «сумма, конечно, смешная. Предлагаю повысить ее до 500 тысяч». «Нет». Тут же оборвал я. Сума окончательная. Ты получишь техники, на куда большую. Место, куда мы отправляемся, это авторемонтная база с мощностями для переделки машины запасами. Плюс я за свой счет починю ваши машины, те, что остались». «Эх!» — наемник усмехнулся, но вполне добродушно. Шкала так оставалась синей. Похоже, отказ его не особенно расстроил. «Мне надо обсудить это с командой. Я не готов решать такое один, но предложение...» «Интересно, тебя устроит, если я дам ответ в течение часа?» «Вполне», — я кивнул и взялся за свой бокал. «Я подожду ответ тут где-нибудь». Айвен встал, не забыв аккуратно утащить с собой и второй бокал пива. А я обратил внимание на сцену, где как раз начало происходить что-то интересное. Трое, две девушки и один парень в униформе когтей, песчаные штаны и оливовые футболки, о чем-то оживленно беседовали с антрепренером, размахивая руками и пачкой кредитов. Тот явно пытался отнекиваться, но постепенно сдался под напором девушек. Особенно усердствовала брюнетка, небольшого роста и с выдающейся грудью. Она яростно жестикулировала и практически впихивала ему бабки. Сдаваясь, мужик махнул рукой и пошел куда-то за сцену, а троица, весело хихикая, отправилась к столу когтей. Я прислушался. «Босс, сейчас будет шоу! Оторвитесь от дел! Ну серьезно, пять минут ничего не решат!» «Я вас ненавижу, блин!» – простонал Иван. «Зато, ну серьезно, у нас есть шанс вырваться из того дерьма, куда мы влезли, а половина отряда пытается играть в автомехаников. Вы трое занимаетесь какой-то неведомой херней, а из присутствующих треть допилась до состояния гамадрилов, и никто не хочет принимать решений. Я что, один должен все решить?» Вань, не бухти!» – влез в разговор парень с ником Танис. «Ребята хотят снять напряжение, развеселить всех, отвлекись, расслабься, чё ты такой бука-то?» В этот момент свет в зале пригас и зазвучал «Танец маленьких лебедей». Под эти знакомые с детства звуки на сцену начали, нелепо кривляясь, выползать стриптизерши и, как умели, изображать стриптиз-балет. Учитывая, что девочки явно не умели его танцевать, но очень старались, выходило это крайне комично». А уж когда они под балетную мелодию стали раздеваться, путаясь в пачках, грохнул смехом в весь зал, даже хмурый гор улыбнулся несколько раз. Действо продолжалось минут двадцать, пока под конец голые маленькие лебеди не скрылись за сценой, унося с собой овации зала и щедро накинутые купюры. Наемники шушукались еще минут пятнадцать, после чего Айван поискал меня глазами и крикнул. «Мерлин, иди сюда, мы решили!» Я поднялся и подошел к их столику. Бойцы сдвинулись, давая мне место присесть, и я не стал отказываться, плюхнулся рядом с их командиром. «В общем, мы согласны. Ты готов прямо сейчас подписать контракт?» «Да. Тогда читай». Мне на ком пришло сообщение, содержащее в себе текст контракта. Был он стандартного вида, так что большую часть я пропустил, внимательно просмотрев только оговоренные условия. Никаких внезапных сюрпризов и дополнений в тексте не нашлось, так что со своей стороны я его принял. Со стороны наемников он уже был подписан, так что система зарезервировала на моем счету сумму оплаты. «Так», — удовлетворенно прихлопнул я ладонью по столу и скинул необходимую информацию Айвану в обратку, дублируя вслух для всех. «Гор, вот адрес мастерской, где сейчас чинят наши машины и готовят грузовик. Ваша техника может своим ходом дотянуть туда?» Он посмотрел адрес и с некоторым сомнением кивнул. Но в общем, мы доставим их туда, да. Тогда утром, скажем, в 10, я жду там твою команду. Будем допиливать машины под вас и распределяться. К этому времени наши будут готовы и останется только сформировать конвой. Если вам нужно пополнить снаряжение, делайте это сейчас. Я готов выделить авансом 40 тысяч кредитов под это. Завтра в полдень мы должны стартовать из галеры». «Принято, босс!» — усмехнулся он и кивнул. Аванс не помешает. Утром я, Рэй и епископ будем на месте. Остальные подтянутся в процессе. К полудню все будут готовы к выдвижению. Но нужно составить план колонны, распределить огневые сектора и вот это вот все. Это я оставляю на тебя снова взялся за ком. Вот список имеющейся техники и вооружения. Предупреждаю, за 37-миллиметровым точно будет мой боец. Его навыки выше, чем любого из вас. Хорошо, принято. Я перевел аванс насчет когтей, допил свое пиво и раскланялся со всеми. Нужно было отдохнуть от виртуала хотя бы пару часов, иначе во время конвоя могли начаться сложности. Да и шакала вызвонить неплохо, нарыл он что-то по этому страннику. В чем в чем, а в своей мотивации я не солгал ни словом. Мне было крайне любопытно. Я как раз выходил из бара, когда к нему подошли Вейлор и Ланселот. «О, Ланс, у меня для тебя подарок!» Я открыл окно обмена и перекинул ему бомбарду, запас батарей. «Офигеть!» — выдал он через пару секунд, рассмотрев новую игрушку. «Просто офигеть! Спасибо, командир!» На анимированном лице ИИ выражения сменились от ошарашенности до выражения благовейной благодарности. «Всегда пожалуйста!» «Так, парни, я падаю с ног от усталости. Предлагаю вам меня сопроводить до гостиницы и дальше развлекайтесь сами». «Окей», — невозмутимо согласился Вэлл, — «там тоже есть неплохой бар». Без малейших приключений мы добрались до трех топоров, где я зашел в свой номер и рухнул на кровать. Выход. Черт, а вот теперь я устал. К сожалению, времени на отдых в реале у меня было немного, так что в душ я отправился почти бегом, а потом с наслаждением растянулся на кровати». В реальном времени у меня в запасе всего четыре часа, и потратить их следует с умом, как минимум постараться выспаться. Отчасти мне даже удалось, хотя все время снилась какая-то чушь. После пробуждения я забыл ее в момент, осталось только ощущение, что получилось узнать нечто важное. Но вот что? Память говорить отказывалась. На утро все тело ломило страшно, а вот в зеркале я увидел нечто странное. Я никогда не был слишком мускулисто, но сейчас мой торс явно бугрился мышцами. И болели именно они, причем сильно. Пришлось пить хорошую дозу обезболивающего, чтобы не отвлекаться постоянно на внешние ощущения. И возникла еще одна проблема. Я хотел жрать. Именно так, со всех больших букв. ЖРАТЬ. В холодильнике нашлось некоторое количество пельменей, замороженные полуфабрикаты и пачка молока. Выбрав в пользу котлет, я поставил сковороду на плиту и принялся разогревать масло. Задумавшись об игровых проблемах, я на некоторое время выпал из реальности и пришел в себя, когда масло, зажипев, выстрелило в руку. И тут же поймал себя на том, что жиру замороженные пельмени, запивая их молоком и попутно жаря котлеты. Мдя, -да. ладно, похоже, организму нужно топливо. Вот только в доме не осталось ни крошки, а желудок по-прежнему бунтовал. Похоже, вход в игру откладывается, или я съем что-то еще, или игра может пойти нахрен. Благо, возле моего дома был магазин, где я и закупился срочно продуктами, в основном высокоэнергетическими, и поскакал в капсулу, параллельно пожирая ложкой торт. Логин. Было уже полдесятого, когда я, наконец, восстал. Назвать это пробуждением было трудно. Организм отчаянно требовал еще сна, но, к сожалению, пришлось бегом бежать к мастерской. Опоздать навстречу, которую сам же назначил, это верх хамства. Благо, от кабака было не так далеко, так что я успел». В здание автосервиса я вошел одновременно с Хрюном, епископом и еще одним парнем, которого вчера не видал. Ростом с меня… Мускулистый, лоб перетянут повязкой, лицо чуть простоватое, типичный славянин, и при этом глаза убийцы. Пустые. Рей, 55 уровень, услужливо сообщила система. В автосервисе нас ждали уже отремонтированные наши машины с внесенными Вейлером изменениями. Я поздоровался с когтями, они просто кивнули все трое и тут же устремились осматривать богатство в виде транспорта. Я занялся тем же, только с поправкой на их автопарк. Автомобили были типовыми тяжелыми пикапами на базе чего-то типа Dodge Aram 1500, называлось это тут Running Ball. Схоже, они были до смешного, так что, видимо, вопрос был чисто в авторских правах. На каждом стоял единый пулемет, знакомый мне еще с самого начала приключений, Викинг-1. А вот переделанный тягач, конечно, впечатлял. Кузов обшили броней, на нем установили аж две площадки поворотные, прикрытые броней целиком и с камерами кругового обзора. На бортах грузовика теперь топорщилась намотанная в несколько слоев колючая проволока. Кабина тоже изменилась. Ее забронировали, вместо широкого лобового стекла смонтировали две небольших бойницы с откидными бронекозырьками, вместо переднего бампера теперь был среднего размера таранный отвал. Двигатель тоже заменили, чтобы он справлялся с обновленным тягачом. В самом кузове изнутри тоже были прорезаны бойницы. В кабине изменений нашлось не меньше. Первым и основным была возможность откидывания лобовой брони справа для установки там оружия. Вокруг водителя, по сути, построили бронекапсулу, способную удержать пулю, проскочившую через внешнюю броню. В общем, это был реальный грузовик апокалипсиса. Через час приблизительно привезли и наш ценный груз. Несколько тщательно опечатанных контейнеров, которые со всеми предосторожностями загрузили в тягач и очень тщательно закрепили. Постепенно подтягивались и бойцы когтей, включая их командира. Он вместе с Рэем устроил тщательные осмотры своих и наших машин и остался весьма доволен результатом. Гор предложил мне на выбор два варианта рассадки его бойцов, оба в целом были хороши, но выбрал я тот, при котором у меня в машине за пулеметом сидел как раз Рей, а в машине Ланса штурманом сидел Гор. За рулем, соответственно, у меня Шакал, у Ланцелота Вейлор. Себе я оставил почетное право управлять грузовиком, с детства мечтал когда-нибудь посидеть в 18-колеснике за рулем. Мы уже собирались выезжать с базы и рассаживались по машинам, когда ее владелец подошел ко мне, и протянул ладонь, на которой лежал какой-то коготь на веревке. «Держи, повелитель воинов!» — торжественно проговорил он. «Вы начинаете серьезное дело, и дополнительная удача тебе пригодится. Мне был сон. В нем явился небесный воин и велел передать тебе этот амулет. Мне он не нужен. Я давно не покидаю город, так что владей. И удачи!» С этими словами он пожал мне руку и спрыгнул с подножки грузовика, куда залез, чтобы передать предмет». Система бодро определила его как амулет доблести, дающий 5% шанс избежать смерти даже в случае аннигиляции персонажа. Последний урон, который должен убить игрока, просто игнорируется. Короче, эдакий крайний шанс. Правда, ума не приложу, откуда в этом мире можно взять такое. Оно явно родом из фэнтези. Но отказываться от дополнительной плюшки не стал. Колонну решено было сформировать уже за КПП, что мы и сделали. Впереди три джипа когтей. За ними шакался Вэлом, потом я, замыкающими шли пикапы джип с ракетной установкой. Перекурив на удачу, мы заняли свои места, и, погудев для Павса, я удал команду выдвигаться: Держитесь, Василиске! Мы идем!